Глава вторая. Блядь! Извините, девушка. Голос за моей спиной стал грубее, жестче. Гном, я, блядь, в лифте застрял. Чего ты ржешь, придурок? Я сейчас выйду, разъебу пол офиса. Голос трубки звучал, примиряюще, судя по всему. Гном утешал приятеля, успокаивал. А я стояла, не разворачиваясь, надеясь только на то, что лифт сейчас тронется. Но должен же и вообще. За что? Ну вот за что? Нет, не спорь, я была плохой девочкой. Иногда очень даже плохой. Но не настолько же. Пока я мысленно разбиралась с сучкой судьбой, Саня завершил разговор с гномом, выдохнул, опять еле слышно выругался. Я незаметно скосила на него взгляд зеркальную поверхность стены. Судя по всему, Саня опаздывал куда-то, и такая задержка висела. Мне нельзя было на него смотреть. Опасно. Но сдержаться не получилось. Саня изменился за эти шесть лет. Раздался в плечах, кажется, еще больше. Приобрел модную стрижку и легкую небритость вместо бороды. Скулы, высокие, красивые, четко обозначились а светлые глаза стали еще жестче. Он внезапно остро глянул на меня, я поспешно опустила ресницы. Дура! Дура какая! Узнает ведь! Нет, в принципе, мог и не узнать. Лет прошло много, я волосы отрастила, перекрасилась, похудела еще больше. И очки эти, опять-таки. Да из чего ему помнить девчонку, которую когда-то разделил с другом в сумасшедшую новогоднюю ночь? Сколько у них было таких? И до, и после. Волноваться нечем. Да? Вы испугались? Нет. Есть чего волноваться. Черт! «Да, я очень сильно постаралась сделать голос тихим и безжизненным. Я мышь, у меня бабушка и котики, я глупая девственница, боящаяся замкнутых пространств и огромных брутальных мужиков. Я... я боюсь закрытых помещений». «Но вы же отсюда, то и здесь работаете». «Черт!» — придется поворачиваться. Неприлично разговаривать с человеком, стоя спиной. И может вызвать море ненужных вопросов. Выдохнув и съежившись, еще сильнее развернулась, и, не глядя на Саню, Поправила невыносимо очкатым жестом свой девайс на переносице. «Да, я здесь работаю, но у нас окна там, а тут...» Я зябко вхатила себя руками, демонстрируя забитость и закрытость, опустила голову. «Эй, только не надо тут в обморок падать!» Саня тут же подошел ближе и придержал меня за локоть. Ничего особенного, просто жесть поддержки, но меня тряхануло так, что даже зубы стукнули. «Ой!» Очевидно, приняв это за первые признаки обморока... Саня, сдавленно выругавшись, прихватил уже за оба локтя, прижал к себе. «Смотрите на меня, эй, не вздумайте тут!» Я все ниже опускала голову, пряча от него лицо и пытаясь контролировать дыхание. Выходило откровенно плохо. От него пахло давно, казалось забытым кайфом, тяжелым мужским парфюмом с табачной ноткой и горьким цитрусом. А еще его руки, горячие и сильные, так правильно лежали сейчас на моей талии, обжигали через ткань пиджака и сразу накатывало то же самое ощущение, что шесть лет назад в новогоднюю ночь, когда я удивлялась, почему у меня такие неправильные Деды Морозы. Огненный. Саня, очевидно, ощутив мое дико колотящееся сердце, бережно поддерживал за талию, без какого-либо секс-намека, просто чисто по-мужски помогая слабой женщине, готовой свалиться в исцеляющий обморок. Ему можно было понять, кому охота возиться тут, в тесном помещении, с больной дамочкой. Тем более, кто его знает, вдруг у меня вообще приступ удушья начнется. При клаустрофобии бывает такое. «Не волнуйтесь, давайте вот так. Очки снимем». «Не надо очки!» — спохватилась я, но не успела нормально среагировать. Он уже потянул их вниз, а затем приподнял меня за подбородок, пристально вглядываясь в запрокинутое лицо. Я хотела зажмуриться, малодушная, как в детстве. Когда истово веришь, что стоит закрыть глаза, и это все прекратится, кошмар исчезнет. Но не смогла. Саня поймал мой взгляд и не отпускал. Смотрел так пристально, так серьезно. Я видела, как расширяются в неизбежном узнавании зрачки, пролегают морщины в углах сузившихся глаз. Он меня узнал. Черт! Сердце замерло от ужаса, какого-то дикого предвкушения падения, разрушения. В один момент пришло понимание, что все, все. Моя жизнь вполне привычная и размеренная. Насколько, конечно, это возможно с моей сферой деятельности, прекратилась именно сейчас, в эту секунду. Саня аккуратно, словно боясь, что я растворюсь, растаяю дымом, провел большим пальцем по скуле, до шеи, потом обратно. — Лика? Его голос был тихим, пропитанным одновременно надеждой и неверием. Последнее меня немного вывело из транса. Я с недоумением... Моргнула, неловко повела подбородком, пытаясь высвободиться. — Отпустите, пожалуйста, я уже в порядке. Саня, словно не слышал моих слов, продолжал держать и всматриваться в мое лицо. Видно, прикидывал, насколько с ума сошел. Или спешно пытался восстановить в памяти события шестилетней давности. Тогда я дернулась серьезнее, отрабатывая образ девственницы недотроги, легко впадающей в панику и транс от присутствия противоположного пола рядом. «Пустите!» — добавила в голос паники и слез. Саня моргнул удивленно и разжал руки. Я тут же отшатнулась к стене со страхом, глядя на него, отыгрывая так, как никогда в жизни не играла. «Отойдите! Мои очки! Я не вижу ничего!» Требовательно протянула руку. Саня вложил мне очки. Легко коснувшись сухими, теплыми пальцами моей ладони, я торопливо нацепила очки на лицо, сжала губы злобно. «Что вы себе позволяете? Я на вас в суд! За харасмент «Подожди!» «Мы не переходили на «ты».» «Как тебя зовут?» «Вас!» А теперь я, боевая мышь, отстаивающая свое право не быть съеденной котом. Нервно поправила зализанные в гульку волосы, сложила руки на груди и выставила вперед подбородок. Типичный синий чулок на выгуле. Саня, видимо, оценив мой внешний настрой, не стал переть, покладисто соглашаясь. — Хорошо, как вас зовут? — Зачем мне вам представляться? — Вы не мое начальство. — Ты работаешь в Еврострое, верно? Да, — Допустим. — Ну, тогда я твое начальство, со вчерашнего дня. — Да не может быть. Все-таки слухи о продаже контрольного пакета имели под собой твердую основу. — Вот ведь. А я не успела вчера заказчику информацию скинуть. — Да и не торопилась, посчитав это все непроверенными данными. И что мне теперь делать? Я ничего про это не знаю, — сухо ответила я, лихорадочно обдумывая ситуацию и мое в неучастие. Вероятнее всего, что мне придется отдать задаток. А я его уже потратила на лекарство для Варьки. Плехому. Ну вот, теперь знай. Те, — спокойно сказал Саня, не прекращая пристально разглядывать меня. Судя по всему, он уже успокоился, первый шок прошел, и теперь настало время вдумчивого изучения анализа. Надеюсь, он придет к выводу, что ошибся. Надо ему в этом подыграть. А то я что-то слишком разбушевавшаяся мышка. Ой, я сделала испуганные глаза, честно постаравшись, чтобы они оказались вровень с дужками очков. Ой, простите, пожалуйста, я просто... Ох, я так испугалась! Я вообще не езжу в лифте наедине с мужчинами. Меня зовут Алиса Переверзева. Я стажёр в отделе аналитики. Все это время я, не прекращая, елозила пальцами по пуговицам пиджака, пытаясь их открутить, как и положено нервным дамам, Тяжко сглатывала, таращила глаза и изо всех сил строила себя безумную кошатницу. И, похоже, добилась таки своего. Взгляд Саня сменился с острого и внимательного на разочарованный. Решил, что обознався. Ура! Теперь дожать. — А вы что так схватили? У меня ноги отнялись. Я молола всю эту чушь, ускоряясь, нервно ухотая в воздух ртом, и изо всех сил изображая припадок словесного поноса, так характерный холерическо-меланхолическому типу дурочек. — Я боюсь наедине с мужчинами. Всякое может случиться же. «Да что может случиться?» — недовольно пробормотал Саня, доставая телефон из кармана и отвлекаясь уже от меня. «Спасибо тебе, Господи!» «Как что?» — трагически округлила их глаза, надеясь, что не переборщу и из орбит они не вывалятся. «Всякое! Ой!» «Так, тут бы покраснеть, но этого по заказу все еще не получалось делать». Саня раздраженно дернул углом рта, не отрываясь от смартфона. «Не стоит переживать. Вам!» — он выделил это слово. «Совершенно нечего опасаться». «Рядом с вами?» пытала я, изображая благодарность и ужас одновременно. «В принципе», — отрезал он, отвернувшись и опять прикладывая телефон к уху. «Гном, а что происходит?» В трубке гном весело что-то ответил, Саня молча отрубил связь, постоял, разглядывая себя в зеркало и уже не обращая внимания на мою незначительную фигуру, съежившуюся в самом дальнем от него углу. А через мгновение лифт дернулся и пополз вниз. Я не сумела сдержать вдох облегчения. А Саня, развернувшись ко мне, опять пристально уставился в лицо. — Да, боже ж мой, ну что ж тебе надо еще, а? Я не Лика, выяснили уже. — А сколько вам лет, Алиса? — Двадцать один, — пискнула я краснея и невероятно удивляясь этому обстоятельству. — Получилось, надо же. — Двадцать один. — Только институт закончили? — Еще учусь. Лифт остановился, двери раскрылись, я рванула прочь с такой скоростью, что сама себе поразилась, и Саню, судя по всему, тоже поразила. По крайней мере, он только и успел сказать вслед «до свидания». Я не ответила, спешно унося свою задницу от чуть было не случившегося провала. Бежала я, ощущая заполошенное стучащее сердце где-то в животе и не имея сил вдохнуть хотя бы глоток воздуха. Мне удалось вырваться. Боже мой, удивительная рядом. ну вот что теперь делать-то?